Во многих отношениях эти теории, эксперименты и дебаты являются ядром новой парадигмы, и по существу они очень четко проводят границу между мертвой разобщенной Вселенной и изначально живой Вселенной, обладающей внутренним единством. Квантовая взаимосвязь разумов На наш взгляд, не будет большой натяжкой предположить, что между разумами тоже существует нелокальная связь. Элементарные частицы ведут себя как информация. Материя и сознание едины. Так почему разумы не могут быть нелокально связаны между собой? Хотя эксперименты с элементарными частицами – сами по себе не доказывают существование взаимосвязи между разумами, они, несомненно, указывают на очень привлекательную область исследования, которая должна непременно заинтересовать всякого, кто работает над созданием общей всеобъемлющей теории мироздания. Во всяком случае, так думает доктор Радин. Теория нелокальной взаимосвязи разумов помогает объяснить многие известные людям аномальные явления. Поэтому доктор Радин решил провести ряд экспериментов. Примечание. Взаимосвязь разумов. Название книги Радина. В ней подробно описаны эксперименты, упоминаемые в данной главе. Конец примечания. Двух участников просили во время эксперимента постоянно думать друг о друге. Затем этих людей поместили в два различных места, исключив всякую возможность общения между ними, подключили их к аппаратуре для регистрации различных физиологических реакций и провели ряд опытов, которые доктор Радин охарактеризовал так. Уколоть одного и посмотреть, дернется ли другой. И если бы оказалось, что в ответ на укол данный одному, второй дергается, то это свидетельствовало бы о существовании связи между испытуемыми, несмотря на то, что они находятся в разных местах. Мы провели целый ряд экспериментов такого типа, работая с различными физиологическими параметрами. Конец цитаты. «Как в одном из экспериментов перед испытуемым включили фотовспышку. Одновременно у второго участника опыта, который находился в темной комнате, наблюдались изменения в затылочной части мозга. Подобного рода эксперименты, проводившиеся в течение двух десятилетий, показали, что, цитата, включение вспышки перед глазами первого участника эксперимента вызывает у него в мозгу определенную реакцию. У второго участника, помещенного в темную комнату, аналогичная реакция мозга не наблюдается, поскольку его органы чувств не подвергаются воздействию света. Но все же и его мозг реагирует, пусть иначе, но реагирует, и эти реакции совпадают по времени с воздействием на первого участника эксперимента. Согласно теории о существовании нелокальной взаимосвязи разумов, люди связаны между собой постоянно. Если уколоть одного, второй вздрагивает. Не потому, что между ними пролетает какая-то волшебная искра, но потому, что уколоть одного – это все равно, что уколоть второго, и он неизбежно должен вздрогнуть. Конец цитаты. Я полагаю, считает Дин Радин, доктор философии, существует достаточно свидетельств того, что цитаты силовые возмущения, конец цитаты совершенно реальны. И это не метафора и не миф. Некоторые люди чувствуют их лучше, чем другие, и я назвал бы это взаимодействием между умами именно силой в кавычках, хотя могут быть вполне уместны и другие названия, считает Дин Радин, доктор философии. Доктор Радин обращает наше внимание на вероятностные параметры своих экспериментов. В исследованиях нелокальной взаимосвязи между умами вероятность того, что наши результаты случайны, один к 1000 Эта цифра основана на метаанализе. В других экспериментах, включающих такой общераспространенный феномен, как ощущение, что на вас смотрят, вероятность того, что наши результаты были сугубо случайными, один к триллиону. Конец цитаты. Это огромная цифра, выведена при помощи статистического метаанализа доктора Радина на основании тысяч экспериментов, проведенных за два десятилетия. Является ли экстрасенсорное восприятие «призрачным дальнодействием» в кавычках? По мнению доктора Радина, если рассматривать экстрасенсорные феномены как проявление нелокальных связей, то они вполне вписываются в единую теорию. Цитата. «Давайте предположим...